Но когда оно закончилось выражением готовности служить ей, к чему можно было придраться, Анна Австрийская обернулась, и шутливый взгляд, брошенный ею в сторону любимцев, явился для них знаком, что она выдает коадьютора им на посмеяние. Тотчас же посыпались придворные шуточки. Но Жан Ботен, своего рода домашний шут, Воскликнул, что королева очень счастлива найти в такую минуту помощь в религии. Все расхохотались. Граф Вилеруа сказал, что не понимает, чего еще можно опасаться, когда по одному знаку кадютера на защиту двора против парламента и парижских горожан явится целая армия священников, церковных швейцаров и сторожей. «Маршал де ла Мельере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 Каадьютер, в свою очередь, пристально посмотрел на Лувьера. — Но, господин Лувьер, ведь это значит, что вы просто-напросто предлагаете мне затеять гражданскую войну. Вы сами подготавляете ее уже давно, мансиньор, и случай для вас только кстати. — Хорошо, — сказал Каадьютер, — но вы понимаете, что над этим еще надо хорошенько подумать.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 Известно ли мансеньору, что нищие тоже имеют свою организацию, что это нечто вроде союза неимущих против имущих, союза, который каждый вносит свою долю и который имеет своего главу? — Да, я уже кое-что слыхал об этом, — сказал коодьютор. — Так вот, человек, которого я вам предлагаю, — главный старшина нищих.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 — Да, эти места продаются. Он, кажется, заплатил за свое сто пистолей. — Значит, этот плут богат. Некоторые из них, умирая, оставляют тысяч двадцать или тридцать ливров, иногда даже больше. — Хм, — произнес со смехом Ганди. — А я и не знал, что, раздавая милостыню, так хорошо помещаю свои деньги. Они подошли к паперте Когда кюрейка и Каадьютор вступили на первую ступень церковной лестницы, нищий встал и протянул свое крапило. Это был человек лет шестидесяти пяти-семидесяти, небольшого роста, довольно плотный, с седыми волосами и хищным выражением глаз. На лице его словно отражалась борьба противоположных началу